Глава тринадцатая Король прервался первый, отшатнулся и, не отпуская моего лица из ладоней, заглянул в глаза. Я мечтал об этом с той самой секунды, как впервые тебя увидел. Но я даже помыслить не мог, что получу такие эмоции. Я в это время потихоньку приходила в себя. Возбуждение, вдруг охватившее меня, схлынуло. Голова прояснилась, и до меня, прорываясь сквозь пелену тумана, стала доходить произошедшее. Вскрикнув, вскочила и зажала рот рукой. Губы всё ещё горели от страстного поцелуя, и я невольно потёрла их. «Тебе настолько не понравилось?» Адриан пребывал в растерянности. Впрочем, как и я. «Что я себе позволяю?» В голове нарисовалась картинка как я вот этими самыми руками сжимала шею Его Величества, притягивая к себе ближе, как с напором отвечала на поцелуй и таяла, как зефирка в объятиях. Короля. Всё, теперь он меня точно уволит, и я пойду по миру. Ваше Величество... Дина, всё в порядке? Нет, ты... Вы... Мы не должны были этого делать. Почему нет? «Потому что...» «Не понимаю. Объясни». Мужчина нахмурился, поднялся и шагнул ко мне. Но я отскочила, как от огня, в ту же секунду. «Я из другого мира. Человечка без роду и племени. Я няня ваших детей. А вы — король, правитель целого государства». «Все равно не понимаю». «Ваше вел...» Я глубоко вздохнула. И, наконец, произнесла вслух то, о чём даже думать боялась. «Адриан, не нужно со мной играть. Мне достаточно того, что я оставила свою жизнь на земле, и теперь у меня нет ничего и никого, кроме тебя, принцесс и... Чёрт с ним, Данеля. Вы стали мне дороги, по-настоящему, и я бы не хотела потерять всё это только потому, что влюбилась». Последнюю фразу я говорить не хотела, само вырвалось. Адриан застыл, окинул меня неверящим взглядом и вдруг растерянно огляделся. А потом просто вышел из моих покоев. Я вздрогнула от хлопка двери и разревелась. От разочарования, разгоревшегося в груди жарким костром, навалилась слабость. И я опустилась на пол прямо там, где стояла. Сколько времени я плакала, врываясь пальцами в пушистый ковер, не знаю. Но огонь в камине успел погаснуть, остались только тлеющие угли. Когда снова хлопнула дверь, я даже внимания не обратила, и только когда перед глазами маякнули высокие кожаные сапоги, подняла взгляд. Заплаканное, покрасневшее лицо захотелось себя стянуть, потому что передо мной стоял. Адриан. Он мягко поднял меня на руки, опустился на диван и посадил к себе на колени. Вырываться сил не было, так что я, всхлипывая, пыталась договориться словами. «Отпустите меня!» Шептала, потому что говорить громче сил также не было. Все потратила на истерику, вызванную собственной глупостью. «Какой черт тянул меня за язык?» «Прости, что сбежал. Сам не знаю, что на меня нашло». Так же тихо проговорил Адриан, крепко стискивая меня в объятиях. «Даже если очень захочу не вырваться». «То, что ты сказала, это правда?» «Нет». Я активно затрясла головой. «Неправда, я не люблю вас, глупости какие, кто вы и кто я». «Дина». От резкого окрика последние слезы высохли, и я испуганно икнула, уставившись в синие глаза мужчины. «Запрещаю тебе разделять нас по сословию, слышишь? Ты и иномерянка, таких больше нет. Ты уникальна в своем роде, тебе не нужен другой статус. Люди более человечны, чем эльфы или драконы. В тебе такой огонь, который нам никогда не познать. Такие знания которых нам никогда не достичь». Адриан замолчал, а когда я ничего не ответила, зарылся лицом в мои волосы. «Я еще никогда не испытывал такого спокойствия, как рядом с тобой. Ты даришь свет одним своим присутствием, рядом с тобой все оживает, разве не видишь? Не сомневайся в себе, в своих чувствах, и тем более не стыдись их проявления». Мужчина говорил приятные слова, действующие на меня успокаивающе. Вот только на моё признание он ничего не ответил и даже не намекнул, чувствует ли в ответ хоть что-то подобное. Я ждала, но он только обнимал всё крепче и молчал. Угли потухли, гостиная погрузилась в темноту. «Зови меня просто по имени, ладно?» Я кивнула. Адриан, разумеется, не увидел этого. «Придётся объяснять, почему мы вдруг перешли на «ты»,» — прогундосила я. Из-за рыдания разболелась голова, хотелось лечь и заснуть, но я от чего-то даже пошевелиться боялась. «Не обязательно кому-то что-то объяснять. Девочкам всё равно. Адонель и так думает, что между нами что-то есть». «А как же леди Беверли?» «При здесь она?» Я фыркнула. «Нравитесь вы ей?» «Очень сильно. Это мне сказал кое-кто, кому я безоговорочно доверяю». Громко сказано, но я действительно на уровне интуиции знаю, что могу верить Геруву. «Чушь какая. Я знаком с ней с самого детства. Мы в хороших отношениях, но чтобы любить меня?» «Нет, Дина, этого не может быть. Олли с Данелем. Возможно, они даже поженятся». Я не говорил с другом на эту тему, но, кажется, эти двое нашли общий язык, и из них получится прекрасная пара. Я промолчала, не желая убеждать Адриана в обратном. Он или слеп, или делает вид, что не замечает кокетливые взгляды леди Беверли. В любом случае, пусть так и останется, не думаю, что его величество ответит ей взаимностью. «А мне ответит?» С этой мыслью я осторожно поднялась на ноги, мужчина не стал удерживать меня. «Я разожгу камин. Становится прохладно», — пробормотал он, поднимаясь. «Я пойду спать». «Могу и остаться». «Оставайтесь». «Оставайся». Я ушла в спальню и закрыла за собой дверь. Не до конца оставила небольшую щелку, в которую как раз был виден диван. Облака, гонимые ветром, открыли полную луну, и тьма в гостиной рассеялась. Теперь я могла видеть, как король складывает новые поления в ровную пирамидку. Вскоре на стенах заплясали от света пламени. Адриан расположился на диване, а я, убаюканная ветром за окном, мирно заснула. За завтраком было мрачно. Данель лениво жевал персик. Райза и Канти размазывали кашу по тарелкам, а я и Адриан, сидевший прямо напротив меня за столом, переглядывались. Лично мне кусок в горло не лез под внимательным взглядом короля, а мужчина вовсе мечтал о минералке или огуречном рассоле. По крайней мере, выглядел так, словно выпил вчера не одну бутылку вина. «Не спал, поди, всю ночь?» В столовой воцарилась тишина, принцессы даже столовыми приборами звякать перестали. Адриан откашлялся под вопросительным взглядом друга. «Не спалось». «Да, мне тоже. Бедная Олли. Ты был у нее сегодня?» «Еще нет. Как раз собирался после завтрака». «Я пойду с тобой. Думаю, сегодня лекари будут более покладистые и пропустят нас обоих». «Не нужно никуда идти», — раздалось за нашими спинами. Леди Беверли собственной персоной, ну конечно, стоит, улыбается, словно ничего не произошло. Как бы неприятно она была мне, но сейчас стало очень жаль драконицу. Светлое, некогда прекрасное лицо украшали синяки, на левой щеке глубокая царапина. Правую руку девушки перемотали бинтами и оставили на весу. Олли прихрамывала на левую ногу, также забинтованную. Но, несмотря на это, что леди Беверли выглядела как перемолотая в блендере морковка, она всё же умудрилась сделать идеальную прическу, волосок к волоску и надела красивое летящее платье с россыпью страз на груди. Интересно, как бы она всё это провернула, не будь в замке камеристок? Меня обожгло кипящим от гнева взглядом. Оли прошествовала к столу, чмокнула Данеля в щёку и села между ним и Адрианом. Повернулась к эльфу. «Благодарю за то, что помог мне вчера. Ты был со мной в трудный момент. Я твоя должница!» Данель вскинул брови, глядя на девушку. В его взгляде ясно читался вопрос. «А я?» Но вслух он этого не произнес. Адриан отложил вилку. «Олли, ты пострадала из-за меня. Не нужно благодарить. Я виноват и готов искупить свою вину». «Лучшие лекари будут наблюдать тебя до тех пор, пока не поправишься. Оставайся в замке столько, сколько нужно». Я внимательно наблюдала за королем. Он отвечал драконице сухо, смотрел на нее пустым взглядом. Ему все равно на ее знаки внимания, он их просто не замечает, даже после того, как я ему об этом сказала. Близняшки возмущенно переглянулись. «Даже дети видят, что происходит» я принимаю твое предложение». Томно выдохнула леди Беверли и с улыбкой потянулась к бокалу воды. «Дорогая, я также способен обеспечить тебя хорошим уходом в лазарете своего замка. Мой отпуск заканчивается через пару недель, и тебе совсем меня не жаль?» — вскрикнула Олли, шумно опустив бокал на стол. «Я еле передвигаюсь». «Как ты представляешь себе путь в несколько дней до Этериана? Или предлагаешь лететь верхом на твоем драконе? На том, кто покалечил меня?» Тут мне приспичило проглотить кусочек сырника, и это получилось очень громко в воцарившейся тишине. «Я не...» «Хм...» Данель замолчал, не договорив. С хмурым лицом поднялся, откланялся и быстро вышел из столовой. Олли Донель даже не видел, что ты летишь позади начал был Адриан, но леди Беверли остановила его жестом. Ничего не хочу слышать, он не видел, что я позади. Неудивительно, он вообще ничего не видит слепой и глупый. я устала добиваться его расположения. Драконица злилась и, кажется, раздражала ее вовсе не то, что произошло во время игры. Ей просто нужно было выговориться. Я жалею, что согласилась на эти полгода. У нас с ним ничего не выйдет. Благодарю, Адриан, за гостеприимство. Мне действительно лучше остаться здесь. Девушка демонстративно бросила салфетку на стол и, стараясь двигаться изящно, насколько позволяла повязка на ноге, выскользнула из столовой. Спустя минуту ее голова появилась в дверном проеме. Прошу, помоги мне дойти до покоев. «Боюсь, что не смогу подняться по ступенькам». Взмах ресниц, томный взгляд и несчастное лицо побитой собаки. Я с силой сжала вилку в руках, когда Адриан кивнул и ушел за ней. «А творецкий на что?» — зло прошептала Райза. «Она могла попросить кого угодно. Замок полон прислуги», — подтвердила Канти. «Я случайно пересеклась с равнодушным взглядом, одного из пяти лакеев, стоявших у стен. Прислуги действительно не счесть, но Олли предпочла помощь короля. Может, хоть сейчас Адриан поймет, кто ей на самом деле нравится. «Бедный Данель. Я решила, что стоит найти его. Может, он и не захочет говорить, но мне хотелось как-то поддержать мужчину, успокоить. Девочки, вы не хотели бы побыть в библиотеке?» «Может, там найдутся какие-нибудь сказки или что-то ещё?» «Тебе нужно уйти?» — Понимающе спросила Райза и тут же махнула ручкой. «Иди, мы побудем с герувом!» Дворецкий как раз появился в дверях. Я отметила про себя, что мужчина стал выглядеть словно моложе, обычно осунувшийся, лицо сейчас было свежим и отдохнувшим, тёмные круги под глазами исчезли, На тонких губах играла легкая полуулыбка. дать не стала. Выскочила из-за стола и побежала в единственное место в замке, где обычно собирались все — каминный зал. Я была права в своей догадке, Данель нашелся здесь. Он сидел в дальнем углу в кресле, закинув ноги на низкий столик, и смотрел в одну точку. Даже когда я громко хлопнула дверью, драконий король не шелохнулся.